глава сорок четвертая. я не знаю что еще рассказать тому съемки кончились а все что было потом Ладной и складной концовки не получилось мягко говоря расскажите о том как заканчивали фильм о постпроизводстве об этом всем обычно о постпроизводстве никто никогда не спрашивает потому что для обычного человека это скука смертная Несколько специалистов вкалывают в своих студиях и монтажных. Потом показывают разные варианты фильма без цветокоррекции, черновой монтаж без визуальных эффектов и так далее другим людям, после чего возвращаются к себе и снова что-то меняют. Кинозвезд не видать, ни вечеринок, ни рекламы со съемочной площадки на постпроизводстве не бывает. Вернувшись в Нью-Йорк, я по-прежнему действовала как зомби, одной рукой занимаясь постпроизводством яростной, а другой — надвигавшимся выходом в прокат твёрдой холодной синевы. Улетала я из Нью-Йорка в разгар лета, а когда вернулась, была уже вторая половина октября. Понижения температуры сделались кусачими, а поворот к зиме — неизбежным. Я, наконец, познакомилась со своей племянницей Элис. Ей было шесть недель. В том, чтобы держать на руках крохотную новорожденную девочку, Было что-то такое чистое и безупречное. Глядя на ее спящее лицо, я как будто временно забывала о Хьюго, о фильмах, обо всем, что произошло в Лос-Анджелесе. И думала только о хорошем, что было положено Элис в предстоявшей жизни. Но к моей радости примешивалась горечь. Зять недавно согласился на работу в Вашингтоне, и в следующем году они должны были переехать. Случаев поддержать Элис, пока они еще в городе, Впереди у меня было немного. И казалось неизбежным, что разрыв между моей жизнью и жизнью Карен продолжит увеличиваться. Ну а вообще я легко встроилась обратно в свое Нью-Йоркское существование. Нашла с университетской подругой новое жилье и наслаждалась поездками на работу на метро, когда я могла читать книгу или смотреть на людей, а не поглядывать нервно в боковое зеркало, выжидая возможности перестроиться. Несколько месяцев промочившись с выходками Хьюга и постоянным натиском производственной логистики, я с облегчением вернулась в наш прежний офис к ироническим замечаниям Зигги и привычному виду на медпекинг. Но наше общение с Сильвией было натянутым, принужденным. В Лос-Анджелесе я, как его продюсера, каждый день принимала важные решения. Но Сильвия, похоже, не желала этого признавать. Она все равно огрызнулась, когда я ответила на общее письмо нашего агента по продажам. Она как никак была главным продюсером, я должна была дать ей ответить первой. Сэмми Левковиц между тем готовил твердую холодную синеву на роль независимой темной лошадки в наградной гонке. Когда нью-йоркская премьера приблизилась, я послала Холли приглашение через ее агента, но она вежливо отказалась. Я, в общем, больше ее не видела хоть мы и сказали друг другу, что не будем теряться. У меня в телефоне оставался ее номер. И на протяжении нескольких месяцев после отвальной я время от времени подумывала написать ей СМС. «Как жизнь?» «Монтаж продвигается отлично. Есть ли у тебя на очереди какие-нибудь новые роли?» Те же неопределенные слова, которые можно было бы адресовать любому другому человеку из киноиндустрии, чтобы приглядывать за ним купить к полезным связям на будущее. Хотя возможность подружиться была всегда. Просто и ты, и этот человек были слишком заняты. Твердую холодную синеву отрецензировали в целом положительно, как и в Каннах. Известно, кто решительно одобрил. Большинство рецензионных телепередач уделили время. В вашем достопочтенном издании «Нью-Йорк Таймс» нас оценили аж в четыре звезды. Написали, что фильм напряженный, выразительный и пугающий, а лежащая в его основе человечность преодолевает жанровое обличье. Весь наш офис прыгал от радости. А потом нас номинировали на «Золотой глобус». Собственно говоря, дважды — на лучший монтаж и на лучший оригинальный сценарий. В день, когда объявили номинации, наш офис на телефон звонил, не переставая. Наши почтовые ящики затопило поздравительными письмами, и нам, Зиги, пришлось сочинить на каждое жизнерадостный благодарный ответ. В офис без конца прибывали букеты цветов, бутылки шампанского и другие необязательные подарки от людей из индустрии, которых мы не видели месяцами. Вложив за полгода так много сил в холли и яростную, я со скрипом переключилась на наш предыдущий фильм. Но продюсеры и должны заниматься несколькими проектами разом. Куда направляется внимание зрителя, туда и мы. А внимание зрителя тогда было в основном приковано к твердой холодной синеве. С этим фильмом мы в следующем месяце отправились на церемонию вручения золотых глобусов. Нам предстояло посетить легендарный банкет, сесть за круглые столики, ужинать и глушить вино с голливудской элитой. Там будет красная ковровая дорожка с камерами и телеведущими. Звезды первого ряда будут подниматься на сцену и говорить слова, а я буду находиться в одном с ними помещении, может быть, даже сидеть за соседним столом». Позже, на той неделе, когда Хьюго прилетел из Лондона, Сэмми левковец позвал нас на ужин. Это было шикарное чванливое действо в некоем чинном заведении в мидтауне Сильвия и то хватила текила, словно сидевший в ней дух соперничества, требовал показать, что она может повеселиться и загулять не хуже юга. Я держалась от него подальше, и в какой-то момент уже поздним вечером переместилась поближе к выходу, проветриться или хотя бы выйти из-под гнета окружающих. Первоначальный восторг вызванный номинацией на «Золотой глобус» понемногу спадал. Номинация — это означало, что у меня будет больше работы, больше разговоров с нашим пресс-агентом, больше организации показов и разъездов, наряду с текущим постпроизводством яростной. Отчасти я просто хотела от всего этого отдохнуть. Голова у меня закружилась, и я закрыла глаза. Тут я почувствовала у себя на запястье чью-то руку. Широко раскрыла глаза. Прямо передо мной стоял Хьюго с непроницаемой ухмылкой на лице. Он произнес дежурные фразы, бессмысленной любезности и слащавые комплименты. Все мы имеем полное право хорошенько поразвлечься на церемонии вручения. Я стояла молча, волновалась. А ты уже придумала, что надеть? Это был такой неожиданный вопрос, что на лице у меня, наверное, отразилось удивление. Золушка думает, что не попадет на бал? Ответа Хьюга не стал дожидаться. Придвинулся ко мне с напряженным лицом: Ты же понимаешь, что столики на глобусах не резиновые, да? Вот за каким таким хером Сэмми Левковицу приглашать 20 с чем то летнюю ассистентку-продюсера? Меня вдруг пробрал страх. Я исходила из того, что, поскольку я работала над фильмом с самого начала, меня обязательно на эту церемонию пригласят. Я, наконец, сумела заговорить, голосом, в котором звучало негодование. «Юга, ты этот фильм впервые увидел в мае, а кое-кто не один год над ним работал». Он пожал плечами. «Ну, дело-то не в этом, правда?» Лицо его выражало фальшивую жалость. «А может, в ту минуту он и вправду жалел меня за мою наивность». Через секунду его лицо расплылось в улыбке, угрозы как не бывало. «Не волнуйся, милы!» Он протянул руку и провел пальцем по моей щеке. «Я приложу все усилия, чтобы тебя пригласили на глобусы. Ведь больше-то никому до этого дела нет». Неприятно это признавать, но Хьюго оказался прав. Неделю спустя я высидела тягостный ланч с Сильвией. Мы вдвоем, крахмальная белая скатерть, официант, раз в 20 минут исправно наливающий нам пино. Сильвия поблагодарила меня за все, что я сделала на съемках в Лос-Анджелесе, а потом извиняющимся тоном сообщила, что не уверена на 100%, что я в январе пойду на глобусы. «Мне очень жаль». «Я знаю, что для тебя это огромное разочарование». Сильвия покачала головой. Она объяснила, что за столик нашего фильма платит Сэмми, один из самых влиятельных прокатчиков киноиндустрии. Поэтому он и должен был решить, пригласить ли меня или еще кого-нибудь из съемочной группы. Сама она, Зандер, Пит, наш режиссер монтажа, которого номинировали, и их юга, разумеется, шли. «Послушай, я понимаю, в каком свете тебе это видится». «Я знаю, что ты работала, не покладая рук. Но Хьюга сейчас главный инвестор в нашей компании. Ему очень важно быть на глобусах». Голос у меня зажало, горло перехватило, и я почувствовала, что слезы грозят помешать мне говорить. «Сильвия», — начала я, — едва не сказала, «я заслужила право там быть. Это я поправила Зандуру сценарий». Вместо этого я сказала, «я всю себя в эту работу вложила». Я хотела прибавить, у меня больше ничего нет. У вас у всех есть семьи, собственные хорошие дома. И если с карьеры в кино у вас ничего не выйдет, то жизнь не кончится. Потому что у вас есть не только это. А у меня нет. Это все, что у меня есть. Я сама и моя кинокарьера. Но Сильвия этого не поняла. Да, наверное, и не понимала никогда.